Глава 21. Разбудил меня Шархан. Оказывается, уже стукнуло 8 часов вечера, и пора было собираться. Выход у нас был запланирован в 10 часов ночи. Перекусив принесенным борщом, одевшись в свою пехотную мутирование, захватив оружие, я вышел из теплушки. Здесь, прямо на улице, мы еще раз обговорили с командирами взводов порядок нашего движения и роль каждого из них в предстоящей операции. Потом загрузили в мою теплушку боеприпасы, динамитные шашки и автоматы. Красноармейцы, изображающие пленных, должны будут в нее впрячься. Якут с его азиатской внешностью был среди них. Его ружье со снайперским прицелом нес красноармеец, изображавший конвойного. Свой автомат я положил в теплушку. Я был уверен, что наличие этой будки увеличит достоверность принадлежности нас к финской группировке. Ведь захваченная нами диверсионная егерская группа под командованием капрала Урха Кайконена не один раз перетаскивал эту будку через проход в укрепрайоне. Лица людей могли не запомнить, а такое нелепое сооружение запомнил бы любой часовой. По-моему, эта будка была лучше, чем любой пропуск, поэтому я жертвовал скоростью передвижения рот ради достоверности образа финской спецгруппы, возвращающейся с задания с пленными и добычей. Сопровождающие эту группу солдаты были из подразделений, разбитых в деревне Суламасалми. Именно такая должна быть у меня легенда для проникновения внутрь финской обороны. Ну а потом, когда мы минуем минные поля и проволочные заграждения, можно будет от души повеселиться, как говорится, потаскать удачу за бороду. Финны наверняка спят как суслики в своих теплых убежищах. Вот пускай и спят дальше. Но уже вечным сном. И вообще, пусть разбегаются нахрен. А русские идут. Для них же лучше сидеть в своих теплых домах, пить свою прекрасную водку, заедая ее не менее прекрасными солями. Какой черт их дернул залезать в разборки больших дядек? Вот же чудики. И что им спокойно не жилось? Выступили мы в 22.10. Шли двумя цепочками. В середине этой своеобразной колонны наши бурлаки тащили теплушку. Для придания большей скорости движения эту будку на санях подталкивали еще из боков. Скорость движения колонны была не очень велика, к тому же движению постоянно мешали последствия финского артиллерийского обстрела. Как я узнал у Шапира, в 16.00 в сторону стреляющих батарей проследовало 10 наших самолетов, и буквально через 5 минут финский обстрел прекратился. К его в дупле которого был установлен телефон, я с шарханом подъехал в 0 часов 10 минут. Прибыли мы туда раньше, чем основная группа. Движение колонны, отягощенной транспортировкой теплушки, происходило очень медленно. Я посчитал, что если финны признают меня за своего, и я договорюсь на проход через укрепление, то все равно пройдет довольно много времени, пока появится проводник. А если даже к моменту появления проводника колонна не подойдет, то ничего страшного, подождут. Всегда можно объяснить задержку людей во вражеском тылу. Может быть это обстоятельство даже придаст большую достоверность моей легенде. А если финны догадаются, что мы советский диверсионный отряд, то от артиллерийского огня по этой площадке вдвоем будет гораздо проще спрятаться в укрытии, чем такой большой группой. С тикторым трепетом я достал из дупла полевой телефон, покрутил вертушку и снял трубку. На том конце провода практически сразу же ответили. Я, представившись капралом Урха Кайконаном, сказал, что моя группа возвращается после выполнения спецзадания. Не дожидаясь вопросов из трубки, я произнес пароль. Кандапога. Потом добавил. С моей группой возвращаются 17 военнослужащих из разгромленного русскими гарнизона суома Там есть и немцы из состава танковой роты. Эти боши практически ничего не понимают по-фински. Приходится с ними объясняться на пальцах. Старший у них обер-лейтенант Ганс Миллер. Кроме этого моя группа захватила 6 пленных русских. Всего со мной выходит 28 человек. После секундного замешательства из трубки донеслось. «Да, капрал. И дернул же черт, так задержаться. Появились бы вчера, вообще никаких проблем бы не было. А сейчас мы уже все проходы в минных полях закрыли, так что придется вам там ждать, пока разминируют проход. То, что зависит от меня, я постараюсь сделать побыстрее. Сейчас соединю вас с дежурным в штабе укрепрайона». «Да. Не знаете вы ли вы, как себя там русские чувствуют?» «Здесь у них был сущий ад». «Мои разведчики докладывают, что Рюсся гонят целые караваны с санями заваленными трупами. Наша артиллерия поработала по этим Иванам очень хорошо. Здесь все еще полный бедлам. Это и дало нам возможность незаметно пробраться через их порядок». «Ладно, Урха, расскажите потом о вашей эпопее, а сейчас будьте на телефоне. Сейчас трубку возьмет капитан Лархинин. Через очень непродолжительное время уже другой голос начал задавать мне вопросы. Я первоначально представился, а потом начал подробно отвечать на вопросы. Затем минут через 10 меня соединили еще с одним человеком и попросили пригласить к телефону убер -лейтенанта. Пришлось изменить голос и говорить уже по-немецки. После этого разговора меня опять соединили с первым фином. Тот уже более деловым голосом сказал. «Минеров я послал. Теперь ждите, когда они появятся и организуйте дополнительную охрану прохода». В ответ я коротко произнес, будет сделано. А потом спросил, тут у меня еще теплушка на лыжах. Как пройдет она по этому проходу? А, помню я эту собачью будку. Нет, Капрал, придется оставить свою кунуру. Как оставить? Это же моя личная собственность. Хватит, Капрал, мне полоскать мозги. Подумаешь, собственность. До этой будки в базарный день цена одна крона. Ничего, не обеднеешь. Тут страна несет такие потери, а ты о своем дерьме беспокоишься. Ты хоть знаешь, что русские с Юхья сделали? Да неужели Сима убили? Убили, не убили, но ранили очень серьезно. Когда увозили его в Хельсинки, он был еще в коме. Понял? А ты о своей странной собственности беспокоишься. Да я за Симах, Хьяхьюа этим красножопым сейчас свистну своим ребятам, чтобы перерезали им горло. Если мы теплушку здесь оставим, то зачем нам, Рюся? Только лишние рты для нашей Родины. Успокойся, Урха. Если бы ты сам не доложил капитану Лаархинину, что у тебя шесть пленных русских, то тогда мог бы уже их прирезать. А так это уже попало в сводку, и в штабе их ждут на допрос. И, кстати, не вздумай жечь свою будку. Пусть она напоследок послужит Финляндии. Используем ее как приманку для красножопых. Я тут нацелил парочку снайперов, чтобы она опекала твою будку. Наверняка Рюссе обрадуется, что получили такой трофей. И постараются ее утащить. Тут-то наши ребята и поквитаются с ними за Поэтому поставь свою теплушку на открытом месте дверью в нашу сторону. Все. Урха, жди проводников. Надеюсь, что встретимся с тобой после этой войны и посидим в каком-нибудь кабачке за бутылочкой доброй финской водки. Кстати, зовут меня Кари Бухатинен. После этих слов телефонную трубку на другом конце провода повесили. Я тоже положил трубку и засунул телефон обратно в дупло. Потом посмотрел на часы. Все эти телефонные переговоры заняли без малого 40 минут. Еще через 40 минут появились и наши ребята. Я их сразу заставил установить теплушку так, как приказал по телефону этот бухатинин. Мне было жалко оставлять оружие, взрывчатку и боеприпасы, но делать было нечего. Пока нужно было подчиняться всем требованиям финов. На невидимой со стороны укрепрайона стене теплушки я распорядился выцарапать надпись «Осторожно!» Это приманка финских снайперов. Проводник появился только в 2 часа 10 минут, когда мы уже порядком намерзлись и все издергались от ожидания. Вернее, это был не один человек, а целых пятеро финнов. Один из них подошел к нам, остальные, насторожно приготовив оружие, стояли в сторонке. Подошедший, даже и спросил, кто тут Урха Кайконен?» Я вышел вперед и протянул ему руку. Он, пожалуй, и представился, «Сержант Матти Простофилин». Потом оглядел нашу группу и сказал «Капрал, расставьте людей в цепочку по одному и предупредите, чтобы шли точно по лыжне. Шаг в сторону, и вы можете готовиться к встрече с создателями. И пускай особо присмотрят за пленными, от этих красных фанатиков можно ожидать чего угодно. Да ладно, мать, не волнуйтесь. Мои пленные как паиньки и шага в сторону без спроса не сделают. Те, которые были непослушно и уперты, уже давно кормят ворон до да волков своими мороженными телами». «Вот смотри, как капрал, мое дело предупредить. Расставляй давай людей и пойдем. А то Рюссия может очухаться артиллерийского налета и устроить нам пробежку по минному полю». Я отошел к стоящему не вдалеке Камзвода-2 Климову и по-немецки. А Серега понимал этот язык довольно, громко произнес. «Господин обер-лейтенант, проводник требует двигаться друг за другом по одной лыжне. Мы будем проходить минное поле, поэтому нужно строго выполнять все распоряжения». Пожалуйста, предупредите своих подчиненных об этом требовании. Потом вернулся к ожидавшему меня Фину и сказал: "Ну что, мать и мы готовы. Давайте показывайте дорогу". Сержант повернулся к ожидавшим приказа другим Финам и прокричал: "Как только мы пройдем вперед, сразу закрывайте проход в минном поле". После этой команды уже ничего не говоря Фин в довольно быстром темпе покатил в сторону прохода через минное поле. За Фином двигался я. И вслед за мной Шархан Замыкал нашу длинную цепочку Петров с ручным пулеметом, который висел у него за спиной. Так мы двигались минут 20. Я с напряженным вниманием пытался разглядеть проплывающие мимо нас финские укрепления. Но пока ничего стоящего для нашего нападения не видел. Все эти дзоты были маловаты для всего возрастающих моих амбиций. Хотя всего лишь час назад я был готов захватить хоть самый занюханный дзот, лишь бы он был за минными полями и проволочными заграждениями. Для небольших сил нашего батальона даже это было бы грандиозным успехом. И сразу прославило бы мое имя на всю седьмую армию. Когда мы остановились, я сразу же прочувствовал сильный запах гари. Пахло точно так же, как от сожженных нами в Суомасалме танков. Я злорадствовал. Ну что, чухонцы, получили подарочки от наших красных соколов. А то совсем обнаглели за своими минными полями. Думали, на их артиллерию мы не найдем управу? Сосун кимля. За этими мыслями я чуть не прозевал появление еще одного фина. Я-то, быть может, и прозевал бы. Но наш проводник, мать-те перед появлением этого человека сказал. Все, Капрал, на этом мои функции проводника заканчиваются. Передаю вас лейтенанту Армасу Лохинину. Уж он и отведет вас к штабу нашего укрепрайона. Там с вами и с вашим пленом желает побеседовать командование укрепрайона. Так что, Капрал, готовься к встрече с большими чинами. Подошедший финн услышал последние слова сержанта и добавил, «Да-да, капрал, вы там не теряйтесь. Покажите, какой вы герой, и как знать, может быть оттуда выйдете с достойной наградой. Наш генерал человек щедрый, кто ему понравится, для того он на награды не скупится». Я уже обращаясь к подошедшему финну спросил, «Господин лейтенант, а неужели генерал не спит столь поздний час? Неужели все работает?» «Вот-вот, капрал, именно работает». Это только в окопах думают, что в штабах отсиживаются в тепле. А на самом деле там кипит работа и днем, и ночью. Ладно, Капрал, пойдемте. Нельзя заставлять начальство долго ждать. И еще когда подъедем к штабу, вы всей толпой туда не лезьте. В ДОТ пройдет только вы, убер лейтенант и пленные с двумя конвоирами. Остальные, чтобы не замерзли, переждут вашу аудиенцию в соседнем дзоте. Дежурный там тоже предупрежден. Сказав это, лейтенант повернулся и покатился по хорошо наезженной лыжне в глупую Я только успел ему вслед крикнуть ⁇ Господин лейтенант, сейчас мы вас нагоним. Я только передам ваше распоряжение своим людям, и мы сразу тронемся. ⁇ Повернувшись к сгрудившимся позади моим ребятам, я не очень громко сказал ⁇ Ну, мужики, кажется, нам обалденно везет ⁇ Сейчас нас проводят до самого главного финского штаба. Со мной туда пойду Шархан. Наши псевдопленные и под видом конвоиров Кузе и Шила. Климов, ты с остальными ребятами двигаешь в соседний дзот. Около него особо не шумите. Финны сами откроют перед вами свои бронированные люки. А там уже не теряйтесь. Мочите всех, кого увидите. Пленные нам ни к чему. Я думаю, что моя группа только штабных чинов наберет в плен целую кучу. Реба, когда лейтенант с тремя-четырьмя ребятами уже обоснуется в дзоте... Ты с остальными бойцами по-тихому зачищаешь близлежащую территорию и забираешься к нам в ДОТ. Шерхан, а ты где-нибудь поближе держи свое любимое холодное оружие. Скоро оно понадобится. Встреченных внутри штаба финнов кончаем бесшумно. Ну а потом уже как получится. Самое главное, чтобы вход в ДОТ был открыт. Пока мы не попадем в него, шуметь в нем ни в коем случае нельзя. Ну все. Больше базаров не будет, поехали мужики. Лейтенант ждет. Лохинин действительно ожидал нас в метрах двадцати. Увидев нашу зубочку, он ничего не говоря, повернулся и заскользил на лыжах дальше. Пока мы ехали, я просто упивался радостью от такого развития ситуации. Еще бы. О такой удаче я даже и не помышлял. Максимум, на что надеялся, это захватить какой-нибудь дот или большой дзот. А потом за севтом ожидать подхода основных сил нашего полка. Об этом у меня была договоренность с Сиповичем. А тут такое... Можно сказать, прямо к нам в руки прыгает финский штаб, находящийся в самом мощном доте Укр... Хотиненского укрепрайона. Да еще дарит близлежащий дот. Наверное, тоже большой, коли там имеется дежурный. Как тут не радоваться и не благодарить Бога за такую воинскую удачу? В прошлой жизни за возможность уничтожить вражеский крупный штаб 100% бойцов нашего эскадрона с радостью отдали бы свои жизни. За возможность исполнения этой мечты и попадания, так сказать, в самую сердцевину этого сладкого пирога, я был готов выполнить любые распоряжения лейтенанта Лохинина. К штабу района мы добрались только в 4.05. Он находился внутри громадного, мощно укрепленного ДОТа. Недалеко от бронированного входа нас встретил Часовой. Лейтенант, предварительно сняв лыжи, подошел к Часовому и о чем-то тихо с ним переговорил. Потом повернулся ко мне и крикнул «Капрал!» «Вы пока со своими людьми подождите здесь, а я пойду выясню, когда офицеры штаба смогут вас принять». Сказав это, он подошел к бронированной двери, нажал звонок и целых минут пять ждал, пока ему откроют. Из них минуты три его разглядывали и задавали вопросы из бойницы этой мощной бронированной двери. Потом эта бронеплита отворилась, и Локинин прошел внутрь дота. Я сразу после его ухода стал мучительно вспоминать все, что только мог об этом доте. Все то, что сообщили мне на допросе самые первые пленные егеря. Знали они не очень много, и все эти сведения базировались только на слухах, ходивших среди финских солдат. Во-первых, что стены этого монстра толщиной более одного метра. Во-вторых, что в нем установлены несколько шестидюймовых круповских пушек, и под землей прокопаны тоннели к отдельно стоящим бронированным башням. В этих вращающихся стальных башенках были установлены крупнокалиберные пулеметы, которые, кроме защиты наземных подходов, осуществляли функцию зенитных установок. И третье, чему можно было верить или нет, это то, что в этом доте было несколько подземных уровней. Один пленный говорил, что три уровня, двое других твердили, что подземных уровней пять. А последний пленный, так тут вообще утверждал, что на этой месте вырота шахта, глубиной в 100 метров, и там имеется подземная железная дорога, аж до самого Выборга. И у всех пленных было глубочайшее убеждение, что эта совершенно неприступная твердыня финского государства никогда не будет взята русской армией. После десяти минут нашего ожидания, немного в стороне от финского часового дверь Дот открылась, и оттуда вышли два человека. Один из них был наш проводник, а второго лейтенант Лохинин представил как капрала Дуракинина. Он-то и был тем проводником, который должен был отвезти моих бойцов в соседний Дзад. Еще не отошли от дота последние бойцы из группы Рябы, когда бронированная дверь этого колосса снова открылась, и я следом за Лохининым прошел внутрь. За мной следовал Шахан, за ним наши псевдопленные, замыкал эту процессию Кузя. Таким образом, внутрь этого самого охранимого объекта финны собственноручно запустили 10 свирепых волков. Правда, все это время мы вели себя как самые невинные ягнята. В громадном родийном зале этой цитадели отдельный человек мог и затеряться. Хотя зал был хорошо освещен электрическим светом, может быть поэтому я и не сразу заметил человека, сидящего за столом. Этот стол, можно было даже сказать пульт, стоял у глухой стены между двух длинных бойниц. Около каждой из этих бойниц стояла противотанковая 37 миллиметровая пушка «Бафорс» на специальном конематном лафете. Этот лафет можно было двигать по рельсовому пути, объезжая полукругом этот зал, к бойницам в торце и у противоположной стены. Таким образом обеспечивался круговой огонь противотанковыми 37-мм пушками. В данный момент стволы бафорсов были направлены в тыл финской обороны. Но не эти артиллерийские системы в первую очередь бросались в глаза. Все внимание приковывали два громадных орудия с длиннющими, теряющимися в провалах бойниц стволами. Они тоже были установлены на здоровенных казематных лафетах. Вот стволы этих 150-миллиметровых круповских пушек как раз и смотрели в сторону расположения советской армии. Они были готовы беспощадно сеять смерть в рядах моих братьев. В памяти обогащенной знаниями моего деда сразу всплыли технические данные этого артиллерийского орудия. Вернее, характеристики очень похожи по рисункам на германскую 150-мм осадную пушку системы Круппа образца 1916 года. Масса снаряда 52,5 кг. Дальность стрельбы почти 23 км. Масса орудия больше 10 тонн. То есть получалось, что в зоне действия огня этих орудий находилось и предполье на глубину почти в 7 км. По моим ощущениям и расчетам, мы проехали вглубь финской обороны километров 15-16. Все эти мысли промелькнули в моем сознании, пока следуя со указаниям Лохинина. Мы устраивались ближайшим к входу в этот бункер в свободные от орудий бойницы. Пока я решил не предпринимать никаких активных действий, нужно было сначала осмотреться, а уже потом начинать давить финнов. Пока наше нахождение здесь не вызвало ни у одного чухонца никакого опасения. Даже присутствие русских пленных не заставило финнов вызвать дополнительную вооруженную охрану. Минут через пять этого бессмысленного стояния появилась причина похвалить себя за сдержанность. Со стороны лестничного проема, ведущего в нижний уровень, появилось два финских офицера. К ним сразу подошел Лохинин. И они, изредка поглядывая на нашу группу, о то начали тихо переговариваться. «Я понял, что вот и пришел наш звездный час. Пора начинать нашу операцию». Повернувшись к Кузе, я кивнул ему в направлении часового, стоявшего у бронированной двери. Потом подтолкнув Шархана локтем, сделав шаг к группе беседующих офицеров. При этом я довольно громко спросил. «Господин лейтенант, разрешите обратиться?» Лохинин повернулся и недовольным голосом задал вопрос. «Ну что там еще у вас, копрал?" Я немного виноватым тоном сказал. «Виноват, господин лейтенант, но сил терпеть дальше нуж нет». «Вы не скажете, где здесь можно облегчиться?» В группе офицеров раздался громкий гогот. Смеялись все. Краем глаза я видел, что не удержался даже фин сидящий у стола. Один из офицеров сквозь смех пошутил. «Бедный капрал!» «Наверное, ты от страха перед встречей с генералом сильно обосрался?» После этих слов веселье усилилось. Через пару минут лейтенант Лохинин, указав рукой в нужном направлении, проговорил. «Вон, видишь тот первый снарядный подъемник?» За ним и находится нужное тебе место. Только смотри, не забрызгай дерьмом кафель. Тут тебе не отхожая яма в общественной уборной твоей деревни, а настоящий ватер-клозет. Я вытянулся и произнес. Так точно. Решите выполнять? Потом, продолжая себя строить тупого служаку, спросил. Господин лейтенант, тут у моего бойца есть подарок для генерала. Но, наверное, сначала нужно, чтобы его осмотрели офицеры штаба. Вдруг эта вещь не понравится господину генералу? «Ну давай, пусть твой парень подойдет и покажет нашему экспертному совету ваш подарок. Однако ты хитрюга как опрал, знаешь, как понравится начальству. Я, повернувшись к Шархану, глазами показал на рюкзак, стоявший у его ног, а потом кивнул головой в сторону офицеров. Я увидел, что Наиль все понял, так как он, наклонившись, открыл рюкзак и вытащил оттуда свой топор, завернутый в материю. Затем я, уже ни на кого не оглядываясь, молча под смешки финов направился в сторону снарядного подъемника. Расположен в клозет был в очень удачном месте, за первым снарядным лифтом. Это было просто здорово, всего в метрах в трех от того лифта стоял стол, за которым сидел дежурный фин. Я после того, как увидел этого фина, все время мучительно размышлял. Как же до него добраться, чтобы не использовать агрестрельное оружие? Пока шуметь совершенно не хотелось. Было неизвестно, что у финов приготовлено для нас в нижних ярусах. Вдруг вот там находится взвод егерей в полной боевой готовности. А это означало, что придется применять гранаты. Но здесь все-таки было не чистое пуля, а бункер, у которого нижние ярусы были под завязку набиты снарядами для орудий. Дойдя до подъемника, я приостановился и сделал шаг в сторону сидевшего за столом дежурного. Моя рука, засунутая в карман, крепко сжала ручку ножа. Фин несколько недоуменно посмотрел на меня. В этот момент я увидел, как зрачки его расширились, рот приоткрылся, а рука потянулась к установленной на краю стола большой красной кнопке. И тогда я прыгнул. Весом своего тела я опрокинул его вместе со стулом на пол и воткнул свой нож прямо под подбородок этого Фина. Потом уже не обращая внимания на еще дергающееся тело чухонца, оставил нож в этой страшной ране, моментально подскочил, выхватил свой револьвер и обернулся в сторону оставшихся финнов. Но там уже все было кончено. Четверо финнов лежали безжизненными трупами. Три тела лежали вокруг шерхана, а четвертый в этот момент Кузи оттаскивал от бронированной двери. Ягут и Парфенов, до этого момента изображавшие пленных, сводили наши шерханам автоматы, которые мы оставили прислоненными к стене и изготовились отражать угрозу, исходившую из проема, который вел на другие уровни этого дота. Оценив положение дел, я, не опуская свой револьвер, прислушался. Все было тихо. Никаких последствий от произведенного нами шума при захвате этого уровня дота не было слышно. Снаружи тоже все было спокойно. Тогда я, убрав ноган в кобуру, нагнулся, выдернул свой нож из уже неподвижного тела Фина, Вытер лезвие об одежду трупа и положил его обратно в карман. После этого с интересом оглядел рабочее место финского дежурного. Особенно мое внимание привлекли две трубы. Одна из них обрывалась и заканчивалась окулярами. Перископ. Сразу же осенила меня мысль. А вторая труба, это еще один, предназначенный, наверное, для самого генерала, командира всего Хатинянского укрепрайона. Этот вывод я сделал интуитивно. На самом деле я ни разу в жизни не был на подводной лодке и не видел ни одного перископа. Чтобы убедиться в правильности своей догадки, взял за ручки этой трубы и прильнул к окулярам. Да, это был именно перископ, и оптика его давала очень неплохое увеличение в рассматриваемых объектов. Даже несмотря на то, что на улице было еще темно, я при лунном освещении смог неплохо рассмотреть окружающую местность. Теперь я еще и визуально убедился, что на просматриваемой территории укрепрайона все спокойно. Значит, финны еще пока не обнаружили группу Ряба, хотя ребята уже должны были начать действовать. Мысль о красноармейцах, которые вот именно сейчас зачищают траншеи, ведущие к Доту, и вполне могут нашуметь, сразу подстегнула меня к действиям. Нельзя было медлить ни секунды. Пока финны находились в полном неведении, нужно было брать их за жабры. А то вдруг начавшаяся стрельба или вид из второго перископа заставит финнов поднять тревогу. И тогда идея захвата контроля над этим дотом потерпит полная фиаско. Финов внизу очень много. И если они там забаррикадируются, то придется взрывать этот дот. Каким образом можно будет это сотворить, я себе не представлял. Как только я вошел в помещение этого каземата, почти сразу увидел здоровенные снаряды, лежавшие около каждого большого орудия. Конечно, их было не очень много, штук по 5 на каждую пушку, но этого с лихвой бы хватило, чтобы поднять всю эту цитадель на воздух. Стоило только опустить на лифте один 50-килограммовый снаряд вниз и там взорвать, наверняка сдетонирует все боеприпасы, находящиеся в пороховом погребе этого дота. Если бы финны отключили электричество или обесточили оба подъемника, то снаряд можно было бы просто скинуть в лифтовую шахту. Кроме этого у меня в запасе еще один метод уничтожения гарнизона дота – скатить по лестнице на низлежащий уровень снаряд и там взорвать его. Уверен, взрыв такого боеприпаса не сможет выдержать никакая баррикада. Но все эти варианты имели один недостаток. Человек, который занимался снарядом, наверняка бы погиб. Хотя для уничтожения этого дота я бы не пожалел ни своей жизни, ни жизни всех бойцов моей роты. Я понимал, что уничтожив этот ДОТ, мы убираем самое сильное звено на линии Маннергейма. Полоса обороны, проходящая через Хатиненский крепрайон, становится после этого реально проходимой для наших войск. Размышления о вариантах наших дальнейших планов не мешали мне действовать здесь и сейчас. Недалеко от стола я заметил прислоненных к стенке два ручных пулемёта. Это было весьма кстати, а то шестеро моих бойцов были практически безоружны. У них в наличии были только пистолету и две гранаты F1. Я схватил оба этих пулемета, повесил на плечи две сумки с уже набитыми патронами коробчатыми магазинами. Изгибаясь от тягости, подошел к своим ребятам. Там вручил это оружие тем бойцам, которые, как я знал, умели с ними хорошо обращаться. Это были Мамочкин и Хазин. Они не раз стреляли из таких же трофейных пулеметов. Вручив им оружие, я отобрал у Якута и Парфенова наши с Нейлем автоматы. Повернувшись к Шархану, чтобы отдать ему оружие, наконец смог рассмотреть его вблизи. Вид у мужика был не для слабонервных. Весь масхалат Шархана был забрызган кровью зарубленных им финских офицеров. Глаза мрачно блестели, и в руках он сжимал уже обмотанный тряпкой свой топор. «Да, в таком виде салатса вниз нельзя», — подумал я. «Один только вид этого масхалата сработает лучше любой тревожной системы. Нужно снимать этот балахон». Да и другим тоже. Уже совсем ни к чему маскалаты. Приказав быстро снять масхалаты, я продолжил давать распоряжение. Мамочки, ты с пулеметом остаешься на этом уровне. Внимательно контролируй через амбразуру двери и поведение часового у входа. Как только услышишь выстрелы, сразу же давай очередь по нему и жди подхода наших ребят. Когда они появятся, сразу запускай их в дот и передавай Рябе, чтобы он организовал оборону всего периметра этой цитадели. Вниз пускай пока не лезут. Находящиеся там финны это уже забота нашей группы. Понял мамуля? Дождавшись утвердительного кивка я продолжил: Остальные следуют за мной. На каждом уровне оставляем по два человека охраны. Их задача будет, если начнется тревога не дать финнам сконцентрироваться и объединиться. Одним словом, если начнется стрельба глушить чухонцев гранатами. До этого вести себя тихо и незаметно. Зачищать помещение начнем только после того, как я проверю самый нижний уровень. Двигаемся в том же порядке, как заходили в этот дот. Все, мужики, время пошло. Вперед!